Но вернемся к нашему изложению. Мы сказали, что социал-демократ, если он не на словах только стоит за необходимость всестороннего развития политического сознания пролетариата, должен идти во все классы населения. Являются вопросы. Как это сделать? Есть ли у нас силы для этого? Есть ли почва для такой работы во всех других классах? Не будет ли это означать отступление и отступление? или вести к отступлению от классовой точки зрения. Остановимся на этих вопросах. Идти во все классы населения, мы должны и в качестве теоретиков, и в качестве пропагандистов, и в качестве агитаторов, и в качестве организаторов. Что теоретическая работа социал-демократов должна направляться на изучение всех особенностей социального и политического положения отдельных классов. В этом никто не сомневается. Но делается в этом отношении очень и очень мало, непропорционально мало сравнительно с работой, направленной на изучение особенностей фабричного быта. В комитетах и кружках вы встретите людей, углубляющихся даже в специальное ознакомление с каким-нибудь железоделательным производством, но почти не найдёте примеров, чтобы члены организации вынужденные, как это часто бывает, отойти по тем или иным причинам от практической работы, специально занимались собиранием материалов по какому-нибудь злободневному вопросу нашей общественной политической жизни, могущему дать повод для социал-демократической работы в других слоях населения. Говоря о малой подготовленности большинства современных руководителей рабочего движения, нельзя не упомянуть и о подготовке в этом отношении и это тоже связано с экономическим пониманием тесной органической связи с пролетарской борьбой. Но главное, разумеется, пропаганда и агитация во всех слоях народа. Западноевропейскому социал-демократу облегчают эту задачу народные собрания и сходки, на которые приходит всякий желающий, облегчает парламент, в котором он говорит перед депутатами от всех классов. «У нас нет ни парламента, ни свободы сходок, но мы умеем, тем не менее, устраивать собрания с рабочими, которые хотят слушать социал-демократы. Мы должны также уметь устраивать собрания с представителями всех и всяческих классов населения, какие только хотят слушать демократы. Ибо тот не социал-демократ, кто забывает на деле, что коммунисты поддерживают всякое революционное движение». что мы обязаны поэтому перед всем народом излагать и подчеркивать общие демократические задачи, не скрывая ни на минуту своих социалистических убеждений. Маркс Энгельс, сочинение, второе издание, том 4, страница 459. Тот не социал-демократ, кто забывает на деле о своей обязанности быть впереди всех, постановки обострении и разрешении всякого общедемократического вопроса. С этим решительно все согласны, перебивает нас нетерпеливый читатель. И новые инструкции для редакции Рабочего дела, принятые на последнем союзном съезде, прямо говорят: Поводами к политической пропаганде и агитации должны служить все явления и события общественной политической жизни, которые затрагивают пролетариат либо непосредственно как особый класс, либо как авангард всех революционных сил в борьбе за свободу. Два съезда, страница 17. Да, это очень верные и очень хорошие слова. И мы были бы вполне довольны, если бы рабочее дело понимало их Если бы оно не говорило наряду с этими словами того, что идёт вразрез с ними. Мало ведь назвать себя авангардом, передовым отрядом. Надо и действовать так, чтобы все остальные отряды видели и вынуждены были признать, что мы идём впереди. И мы спрашиваем читателя: неужели же представители остальных отрядов такие дураки, чтобы поверить нам на слово насчёт авангарда? Представьте только себя конкретно такую картину. В отряд русских образованных радикалов или либеральных конституционалистов является социал-демократ и говорит: "Мы авангард. Теперь перед нами стоит задача, как придать по возможности самой экономической борьбе политический характер". Сколько-нибудь умный радикал или конституционалист А среди русских радикалов и конституционалистов много умных людей, только усмехнётся, услыхав такую речь и скажет: "Про себя, конечно, ибо он в большинстве случаев опытный дипломат. Но и простоват же этот авангард. Не понимает даже того, что ведь это наша задача, задача передовых представителей буржуазной демократии предать самой экономической борьбе рабочих политический характер. Ведь и мы, как и все западные европейские буржуа, хотим втянуть рабочих в политику, но только именно в тред-юнионистскую, а не в социал-демократическую политику. Тред-юнионистская политика рабочего класса есть именно буржуазная политика рабочего класса. А формулировка этим авангардом его задачи есть именно формулировка тред-юнионистской политики. Поэтому пускай даже называют они себя сколько угодно социал-демократами, Не ребенок же я в самом деле, чтобы мне из-за ярлыков горячиться. Только пусть не поддаются этим зловредным ортодоксальным догматикам, пусть оставляют свободу критики за теми, кто бессознательно тащит социал-демократию в трет юнионистское русло. И легкая усмешка нашего конституционалиста превратится в гомерический хохот, когда он узнает, что говорящие об авангарде и социал-демократии социал-демократы в настоящее время почти полного господства стихийности в нашем движении всего больше на свете боятся права. при уменьшении стихийного элемента боятся уменьшить значение поступательного хода серой текущей борьбы по сравнению с пропагандой блестящих и законченных идей и прочей прочей передовой отряд который боится как бы сознательность не обогнала стихийность который боится выдвинуть смелый план вынуждающий общее признание и неусогласно мыслящих Да уж, не смешивают ли они слово авангард со словом арьергард? Вдумайтесь в самом деле в следующее рассуждение Мартыновой. Он говорит на странице 40, что обличительная тактика искры односторонняя, что сколько бы мы ни сеяли недоверия и ненависти к правительству, Мы цели не достигнем, пока до нам не удастся развить достаточную активную общественную энергию для его низвержения. Это, в скобках сказать, знакомая уже нам забота о повышении активности массы при стремлении принизить свою активность. Но дело теперь не в этом. Мартынов говорит здесь следовательно о революционной энергии для низвержения. И к какому же он приходит выводу? Так как в обычное время разные общественные слои неизбежно идут в разброд, то в виду этого ясно, что мы социал-демократы не можем одновременно руководить активной деятельностью разных оппозиционных слоёв. Не можем для них диктовать положительную программу действий, не можем им указывать, какими способами следует изо дня в день бороться за свои интересы. Либеральные слои уже сами позаботятся о той активной борьбе за свои ближайшие интересы, которая их столкнёт лицом к лицу с нашим политическим режимом. Таким образом, начав говорить о революционной энергии, об активной борьбе за низвержение самодержавия, Мартынов сейчас же сбился на профессиональную энергию, на активную борьбу за ближайшие интересы. Понятно само собой, что мы не можем руководить борьбой студентов, либералов и прочих за их ближайшие интересы. Но ведь не об этом же была речь, почтеннейший экономист. Речь шла о возможном и необходимом участии разных общественных слоёв в низвержении самодержавия, а этой активной деятельностью разных оппозиционных слоёв мы не только можем, но и непременно должны руководить, если мы хотим быть авангардом о том, чтобы наши студенты, наши либералы и прочие сталкивались лицом к лицу с нашим политическим режимом, позаботиться не только они сами, об этом прежде всего и больше всего позаботится сама полиция и сами чиновники самодержавного правительства. Но мы Если мы хотим быть передовыми демократами, должны позаботиться о том, чтобы наталкивать людей, недовольных собственно только университетскими или только земскими и тому подобными порядками, на мысль о негодности всего политического порядка. Мы должны взять на себя задачу организовать такую всестороннюю политическую борьбу под руководством нашей партии. чтобы посильную помощь этой борьбе и этой партии могли оказывать и действительно стали оказывать все и всякие оппозиционные слои. Мы должны выработать из практиков социал-демократов таких политических вождей, которые бы умели руководить всеми проявлениями этой всесторонней борьбы, умели в нужную минуту продиктовать положительную программу действий и волнующимся студентам и недовольным земцам, и возмущённым сектантам, и обиженным народным учителям, и прочие и прочие. Поэтому совершенно неверно утверждение Мартынова, что по отношению к ним мы можем выступать лишь в отрицательной роли обличителей порядка. Мы можем только рассеивать их надежды на разные правительственные комиссии. Говоря это, Мартынов показывает тем самым, что он равнохонько ничего не понимает в вопросе о действительной роли революционного авангарда. И если читатель примет это во внимание, то ему станет понятен истинный смысл следующих заключительных слов Мартынова. Искры есть орган революционной оппозиции, обличающий наши порядки и преимущественно политические порядки, поскольку они сталкиваются с интересами самых различных слоёв населения. Мы же работаем и будем работать для рабочего дела в тесной органической связи с пролетарской борьбой. Сужая сферу своего воздействия, мы тем самым осложняем самоё воздействие. Истинный смысл этого вывода такой. Искра хочет поднимать третью неонистскую политику рабочего класса, которая по недоразумению, неподготовленности или по убеждению ограничивается у нас так часто практики, до социал-демократической политики. А рабочее дело хочет принижать социал-демократическую политику до третью неонистской. При этом еще оно уверяет всех и каждого, что это вполне совместимые позиции в общем деле. О, святая простота! Пойдем дальше. Есть ли у нас силы для того, чтобы направить свою пропаганду и агитацию во все классы населения? Конечно, да. Наши экономисты, склонные нередко отрицать это... упускает из виду тот гигантский шаг вперёд, который сделало наше движение с 1894 приблизительно по 1901 год. Истинные хвостисты, они живут зачастую в представлениях давно миновавшего периода начала движения. Тогда у нас действительно было поразительно мало сил. Так дева естественно и законно решимость всецело уйти в работу среди рабочих и сурово осуждать всякие отклонения от неё. Тогда вся задача состояла в том, чтобы укрепиться в рабочем классе. Теперь в движение втянута гигантская масса сил. К нам идут все лучшие представители молодого поколения образованных классов. Везде и повсюду по всей провинции вынуждены сидеть люди принимавшие уже или желающие принять участие в движении людей, тяготеющих к социал-демократии. Тогда как в 1894 году по пальцам можно было пересчитать русских социал-демократов. Один из основных политических и организационных недостатков нашего движения, что мы не умеем занять все эти силы, дать всем подходящую работу. Подробнее мы скажем об этом в следующей главе. Громадное большинство этих сил совершенно лишено возможности идти к рабочим. Так что об опасности отвлечь силы от нашего основного дела не может быть и речи. А для доставления рабочим настоящего всестороннего и живого политического знания необходимы свои люди, социал-демократы, везде и повсюду, во всех общественных слоях, на всяких позиций, дающих возможность знать внутренние пружины нашего государственного механизма. И необходимы такие люди не только в пропагандистском и агитационном, но ещё более в организационном отношении. Есть ли почва для деятельности во всех классах населения? Кто не видит этого, тот опять-таки отстаёт своей сознательностью от стихийного подъёма масс. Рабочее движение вызвало и продолжает вызывать недовольство в одних, надежды на поддержку оппозиции в других, сознание невозможности самодержавия и неизбежности его краха в третьих. Мы были бы только на словах политиками и социал-демократами, как очень и очень часто бывает в действительности, если бы не сознавали своей задачи использовать все и всякие проявления недовольства собрать и подвергнуть обработке все крупицы хотя бы зародышевого протеста не говорим уже о том что вся многомиллионная масса трудящегося крестьянства кустарей мелких ремесленников и прочих всегда жадно стала бы слушать проповедь сколько-нибудь умелого социал-демократа Но разве можно указать хотя бы один класс населения, в котором не было бы людей, групп и кружков, недовольных бесправием и произволом, а потому доступных проповеди социал-демократа, как выразители самых наболевших общедемократических нужд? А кто хочет конкретно представить себе эту политическую агитацию социал-демократа во всех классах и слоях населения – К тому мы укажем на политические облечения в широком смысле этого слова, как на главные, но разумеется, не единственные средства этой агитации. Мы должны, писал я в статье С чего начать, искра номер 4 мая 1901 года, о которой нам придётся подробно беседовать ниже, пробудить во всех сколько-нибудь сознательных слоях народа страсть политических облечений. Не надо смущаться тем, что политические обличительные голоса так слабы, редки и робки в настоящее время. Причина этого отнюдь не повальное примирение с полицейским произволом. Причина та, что у людей, способных и готовых обличать, нет трибуны, с которой бы они могли говорить, нет аудитории страстно слушающей и ободряющей оратора. что они не видят нигде в народе такой силы, с которой бы стоило труда обращаться с жалобой на всемогущее русское правительство. Мы в состоянии теперь, и мы обязаны создать трибуну для всенародного обличения царского правительства. Такой трибуной должна быть социал-демократическая газета. Полные собрания сочинений, том 5, страница 10-11. Именно такой идеальной аудиторией для политических обличений является рабочий класс, которому всесторонне и живое политическое знание нужно прежде всего и больше всего, который наиболее способен притворять это знание в активную борьбу, хотя бы она никаких осязательных результатов и не сулила. А трибуны для всенародных обличений может быть только общерусская газета. Без политического органа немыслимо в современной Европе движение, заслуживающее названия политического. А Россия в этом отношении несомненно относится также к современной Европе. Печать давно стала уже у нас силой, иначе бы правительство не тратило десятки тысяч рублей на подкуп её и на субсидирование разных катковых и мещерских. И не новость в самодержавной России, что нелегальная печать проламывала цензурные запоры и заставляла открыто говорить о себе легальные и консервативные органы. Так было и в 70-х, и даже в 50-х годах. А во сколько раз шире и глубже теперь те народные слои, которые готовы читать нелегальную печать и учиться по ней, как жить и как умереть, употребляя выражение рабочего, обратившегося с письмом в искру номер 7 В газете Искра номер 7 август 1901 года в отделе хроника рабочего движения и письма с фабрик и заводов было опубликовано письмо одного петербургского рабочего ткача свидетельствувшее об огромном влиянии ленинской искры на передовых рабочих Я многим товарищам показывал искру и весь намерок истрепался А он Дорог, писал автор. Тут про наше дело, про всё русское дело, которое копейками не оценишь и часами не определишь. Когда его читаешь, тогда понятно, почему жандармы и полиции боятся нас, рабочих, и тех интеллигентов, за которыми мы идём. Они и правда страшны и царю, и хозяевам, и всем, а не только хозяйским карманам. Рабочий народ теперь легко может загореться. Уже всё тлеет внизу. Нужна только искра, и будет пожар. Ах, как это верно сказано, что из искры возгорится пламень. Раньше каждая искра была событие, а теперь всякий видит, что одна стачка ничего. Теперь свободы нужно добиваться грудью брать её. Теперь все и старик, и малый, все читали бы. Да вот горе наше, книжки нет. Я в прошлое воскресенье собрал 11 человек и читал, с чего начать. Так мы до ночи не расходились. Как всё верно сказано, как до всего дойдено. Хочется дам письмо в эту самую искру вашу написать, чтобы она не только учила, как начать, а и как жить и умереть. Политическое обличение является именно таким объявлением войны правительству, как экономическое обличение объявляет войну фабриканту. И это объявление войны имеет тем более нравственное значение, чем шире и сильнее этой обличительной кампании, чем многочисленней и решительней тот общественный класс, который объявляет войну, чтобы начать войну. Политическое облечение является поэтому уже сами по себе одним из могучих средств разложения враждебного строя, средств отвлечения от врага его случайных или временных союзников, средств посеять вражду и недоверие между постоянными участниками самодержавной власти. Авангардом революционных сил суметь стать в наше время только партии, которая соорганизует действительно всенародные облечения. А это слово всенародный имеет очень большое содержание. Громадное большинство обличителей из нерабочего класса, а чтобы стать авангардом, надо именно привлечь другие классы, трезвые политики и хладнокровные деловые люди. Они прекрасно знают, как небезопасно жаловаться даже на нищего чиновника, а не то, что на всемогущее русское правительство. И они обратятся к нам с жалобой только тогда, Когда увидеть, что эта жалоба действительно способна оказать действие, что мы представляем из себя политическую силу. Чтобы стать таковой в глазах посторонних лиц, надо много и упорно работать над повышением нашей сознательности, инициативности и энергии. Для этого недостаточно повесить ярлык авангард на теорию и практику арьергарда. Но если мы должны взять на себя организацию действительно всенародных обличений правительства, то в чем же выразится тогда классовый характер нашего движения? Спросит и спрашивает уже нас усердный не по разуму поклонник тесной органической связи с пролетарской борьбой. Да вот именно в том, что организуем эти всенародные обличения мы, социал-демократы. в том, что освещение всех поднимаемых агитацией вопросов будет даваться в неуклонно социал-демократическом духе, без всяких подтачек умышленным и неумышленным искажением марксизма. В том, что вести эту всестороннюю политическую агитацию будет партия, соединяющая в одно неразрывные целые и натиск на правительство от имени всего народа, и революционное воспитание пролетариата. наряду с охраной его политической самостоятельности и руководством экономической борьбой рабочего класса, утилизацией тех стихийных столкновений его с эксплуататорами, которые поднимают и привлекают в наш лагерь новые и новые слои пролетариата. Но одной из самых характерных черт экономизма является именно непонимание этой связи, более того, этого церкви, совпадение с самой насущной потребностью пролетариата всестороннее политическое воспитание посредством политической агитации и политических обличений и потребности общедемократического движения. Непонимание выражается не только в мартиновских фразах, но также и в тождественных по смыслу с этими фразами в ссылках на классовую якобы точку зрения. Вот как, например, выражается об этом авторы экономического письма в номере 12 Искры. «Недостаток места не позволил нам в Искре с полной обстоятельностью ответить на это крайне характерное для экономистов письмо. Мы были очень рады его появлению, ибо толки о невыдержанности классовой точки зрения в Искре доходили на нас уже давно, из самых различных сторон. И мы искали только удобного случая или оформленного выражения ходячего обвинения, чтобы ответить на него. А отвечать на нападение мы привыкли не защитой, а контрнападением. Тот же основной недостаток искры, переоценка идеологии, является причиной её непоследовательности в вопросах об отношении социал-демократии к различным общественным классам и направлениям. решив посредством теоретических выкладок, а не посредством роста партийных задач, растущих вместе с партией, задачу о немедленном переходе к борьбе против абсолютизма и чувствуя, вероятно, всю трудность этой задачи для рабочих при настоящем положении дел, и не только чувствуя, но прекрасно зная, что рабочим эта задача кажется менее трудной, чем заботящимся о малых детях экономическим интеллигентам ибо рабочие готовы драться даже за требования и не сулящие, говоря языком незабвенного Мартынова, никаких осязательных результатов. Но не имея терпения ждать дальнейшего накопления ими сил для этой борьбы, «Искра» начинает искать союзников в рядах либералов и интеллигенции. «Да-да, мы действительно потеряли уже всякое терпение ждать того блаженного», Давним-давно уже нам всякими примирителями обещанного времени, когда наши экономисты перестанут сваливать свою отсталость на рабочих, оправдывать недостаток своей энергии недостатком будто бы сил у рабочих. Мы спросим наших экономистов: "В чём должно состоять накопление рабочих сил для этой борьбы?" Не очевидно ли, что в политическом воспитании рабочих в изобличении перед ними всех сторон нашего гнусного самодержавия. И не ясно ли, что как раз для этой работы нам и нужны союзники в рядах либералов и интеллигенции, готовые делиться с нами обличениями политического похода на земцев, учителей, статистиков, студентов и прочее. Неужели в самом деле так уж трудно понять эту удивительную хитрую механику? Неужели аксель-рот, не твердит уже вам с 1897 года. Задача приобретения русскими социал-демократами, приверженцев и прямых или косвенных союзников среди непролетарских классов решается прежде всего и главным образом характером пропагандистской деятельности в среде самого пролетариата. Аксель Рот. К вопросу о современных задачах и тактике русских социал-демократов Женева, 1898 год, страница 16-17. А Мартынова и прочие экономисты все-таки продолжают представлять себе дело так, что рабочие сначала должны экономической борьбой с хозяевами и с правительством накопить себе силы для треть-юнионистской политики, а потом уже перейти, должно быть, от треть-юнионистского воспитания активности к социал-демократической активности. В своих поисках прилагают экономисты Искры нередко сходит с классовой точки зрения, затушёвывая классовые противоречия и выдвигая на первый план общность недовольства правительством, хотя причины и степень этого недовольства у союзников весьма различны. Таковы, например, отношения Искры к земству. Искра будто бы обещает Не удивит взорённым правительственными подачками дворянам помощь рабочего класса. Ни словом при этом не обмолвившись, о классовой розни этих слоёв населения